убежище. Когда справа мелькнул огонек, редактор медленно спускался к маяку и успел проехать не больше нескольких сотен метров от расщелины. Притормозив, он посмотрел вниз. Но все, что смог разглядеть из своего положения, это несколько светящихся точек, одна из которых висела в воздухе поодали других. Немного привыкнув к темноте, он различил фонарь и очертания невысокого дома с горящими окнами. Но остальное на дне огромного колодца, все, что не попадало под власть тусклого фонаря, оставалось глубоко погруженным во мрак. «Даже не знаю, хочу ли я, чтобы это был ее дом», – задумчиво произнес он, взглянул на одометр и осторожно продолжил спуск. Дорога была в превосходном состоянии. В свете фар редактор видел ровное полотно впереди, рельефные скалы слева и абсолютную темноту со стороны несуществующего пассажира. Огоньки пропали из его поля зрения сразу, как только машина тронулась. И в полной тишине, с несменяемой картиной за окном, редактор проехал еще некоторое время, пока внизу, гораздо ближе, чем в первый раз, он увидел дом. Тот стоял у края дороги, желтой лентой, убегающей от склона, где сейчас проезжал редактор, к противоположному. Он различил горящие окна, два этажа и черепичную крышу, а в свете фонаря рассмотрел силуэты других зданий. Счетчик показал разницу порядка пяти километров. Примерно полтора, задумавшись на секунду, выдохнул редактор и двинулся дальше. Через несколько минут уклон ушел, уступив место темноте, отодвинулась стена. Дорога плавно свернула вправо, и машина оказалась на равнине. Мощеное полотно без перепадов высоты вело к единственному пятну света впереди. Редактор тревожно смотрел на возникшие из ниоткуда невысокие двухэтажные дома с одной стороны дороги, накованную ограду с другой и ряды неработающих фонарей. Он бросил взгляд на счетчик, прибавивший еще два километра, избавил скорость настолько, что машину мог обогнать пешеход. Но их здесь не было, на улице не было ни души. Вокруг сольё безмолвие, лишь шум песка под колесами нарушал тишину. Редактор не заметил и отблеска света в темнеющих провалах окон, В других домах они были наглухо прикрыты деревянными темными ставнями, контрастирующими с фоном светлых каменных стен. Фары выхватывали подобие арок и небольших мостков, соединяющих отдельные здания между собой. Аккуратную улицу, чернеющий провал за оградой слева, оканчивающийся домом с резными дверьми и вывесками на разных языках. Напротив него выделялась архитектурой здания с огромными окнами и колоннами. Проехав справа три дома, редактор оказался на пересечении двух дорог, обрамленных по сторонам все теми же двухэтажными зданиями. Остановив машину на середине перекрестка, он заглушил мотор, заткнул пистолет за пояс и вышел наружу. Света от дома в конце улицы хватало, чтобы обозначить присутствие только его самого. Редактор повернулся к дому спиной, прикрыл ненадолго глаза и снова открыл их. Но будь кто-либо рядом, он бы не увидел этого. как и нервно искривленную линию рта мужчины. Темноту разорвала вспышка, и слабый огонек от зажигалки озарил лицо редактора. Он закурил, а рассматривая оранжевый свет от левшего табака. Тонкая струйка дыма рассеивалась в нескольких сантиметрах над сигаретой. «Мы так играли в детстве», – редактор говорил тихо, свободной рукой сжимая кама. Ночью ныряли в воду, кувыркались, сбивали ориентиры, пока воздух в легких не заканчивался, и только затем искали, где выплыть. Если терялись и не могли понять, где вверх, где низ, выпущенный из легких воздух указывал направление. Зачастую совсем не туда, где, казалось бы, должно быть спасение. Но в детстве было не страшно. Отшвырнув окурок и на ощупь открыв дверь, редактор забрался обратно в салон и завел машину. Он посмотрел в окна ближайшего дома. Никакого движения. «Ты ведь тоже чувствуешь наблюдателей?» обратился он к камню. Спрятав идола под рубашку, Он направил машину к дому с горящими окнами.